Глава семнадцатая Главное здание Имперской Академии Магии, разменявшее не одну тысячу лет, по праву считалось одним из самых старинных в столице. По сравнению с другими яркими ажурными домами Построенными по последнему слову архитектуры, оно выглядело древним замком из прошлых веков. Каменные стены, сложенные из массивных блоков, узкие бойницы, зубчатые стены – настоящая пограничная крепость, а не оплот науки и знаний. Внутренний двор Академии сейчас практически пустует, хотя обычно здесь довольно многолюдно. в самом центре стоит фонтан со скульптурой старого мага облаченный в длинополый балахон мудрец держит в одной руке магический шар а в другой посох суровый взгляд из под нахмуренных бровей по странному совпадению не отрывается от молодого студента единственного кто сейчас находится во дворе юноша в красной мантии сидит на лавочке рядом с фонтаном и задумчивым видом читает толстую книгу в позолоченном переплете. В какой-то момент из темного проема за спиной молодого мага вышла зловещая фигура в черном плаще. Лицо неизвестный прятал под капюшоном, а в руках, скрытых перчатками, сжимал длинную косу. «Парц!» — спросил некто в плаще хриплым скрипучим голосом, от которого овеяло могильным холодком. Студент даже не повернул головы, только коротко бросил. Он самый незнакомец молча обошел скамейку кругом и встал прямо перед юношей. «Я долго тебя искал!» Парц неторопливо поднял глаза и посмотрел прямо на собеседника. «Чем обязан?» Тот недовольно зарычал, поднял руку и откинул капюшон. «А ты не догадываешься?» Молодой маг лениво осмотрел желтоватый череп, заменявший незнакомцу голову, и фыркнул. «Шпорами не поделюсь, даже не надейся, они мне самому нужны». «Парц! Свинья! Ты же всегда пишешь резервную копию!» Воскликнул Лич, плюхаясь на скамейку рядом с парцем. Раздался жуткий хруст, словно кто-то встряхнул мешок с костями. «Я же твой лучший друг!» «Констант, ты прекрасно знаешь, что для лучших друзей у меня предусмотрена скидка в пятьдесят процентов». Последовал меланхоличный ответ. Будущие архимаги, м я стану обязательно, за бесплатно не работают. Ага, конечно, архимагом он станет. Еще скажи богом императором, хмыкнул студент-некромант. Ты самый настоящий жлоб, даже жлобище, я бы сказал. Да, я такой, задумчиво протянул студент. «У меня вообще много достоинств». Посмотрев друг на друга, оба довольно расхохотались. «Ладно», — отсмеявшись, произнес Констант. «Так что насчет шпор?» «Как только сдам экзамен, они в твоем полном распоряжении». Партс отложил книгу и откинулся на спинку скамейки, положив руки на живот. «Но до этого момента ни-ни, ни, даже не надейся». «Отлично!» Довольный Лич принял ту же позу, что и его друг. Тот бросил на Константа задумчивый взгляд и поинтересовался. «Как жизнь?» «Жизнь? Хороший вопрос», — задумчиво произнес мертвый некромант. «Скреплю костями потихоньку, а ты как?» «Замечательно», — ухмыльнувшись, парц хитро подмигнул Константу. Он вел себя демонстративно, легко и непринужденно, словно все держал под контролем. Так, как и планировал. Лич несколько секунд молча смотрел на него, а потом удрученно покачал головой. — А я думал, что ты вчера просто пошутил, когда сказал, что идешь к Владе. — Ты же знаешь, я шучу редко. — И как удачно сходил. Хм. В целом да, правда ее бабуля меня случайно заметила, и наш декан тоже. Парц вкратце пересказал Константу свои ночные приключения. Так бабуля Влады сестра ректорши нашей, воскликнул Лич. Она из рода душепиц, сам знаешь, очень влиятельный род. Ты в дерьме, Парц. А мне не привыкать. Беспечно махнул тот рукой. «Я собираюсь сегодня на экзамене продемонстрировать такое заклинание, что наша ректорша посыплет голову пеплом и пойдет ко мне в ученики. Только мне нужен доброволец!» Он выразительно посмотрел наличие. «Желательно мертвый!» «Куда я денусь?» — вздохнул Констант. — Буду добровольцем, хотя, если честно, я до сих пор сомневаюсь, что у тебя что-то получится с тем заклинанием, о котором ты столько говорил, больше напоминает какую-то безумную авантюру. — Кто бы говорил о безумии? — Партс скептически посмотрел на собеседника. — Ты вот вообще ритуально... э, -э самоубился и превратился в лича... А как же жизненные удовольствия, бабы, пиво, деньги и власть?» Констант откинулся на спину и глухо засмеялся. «По бабам я, конечно, уже не водарю, да и кружечку-другую в трактире не пропущу, но согласись, это ведь не главное в жизни». «Ты всегда был психом, Конст», — парц замотал головой. По мне, так это в жизни одни из самых важных вещей. Ну, после титула архимага, конечно. Ах, да-да-да, как я мог забыть? Констант взмахнул руками прямо перед носом друга. Тот невольно отшатнулся. Твоя идея, Фикс, стать великим и ужасным архимагом. Не махай своими костяшками, поморщился парц. Я «Точно знаю, что рано или поздно возглавлю гильдию магов, и тогда сам император признает мои заслуги на всю страну». «Но-но». В глазницах лично насмешливо вспыхнули красные огоньки. «Мечтать не вредно». «Поговорим об этом лет через пять. Я тебе напомню эти слова, когда будешь давать мне присягу верности». «Я дам тебе адрес хорошего доктора», — хохотнул Констант, «который тебя, наконец, вылечит от мании величия». «Ну-ну, скорее он сам от меня заразится», — хмыкнул парц неожиданно встал. «Ладно, дорогой подопытный, нам, пожалуй, пора, а то еще опоздаем». В большой аудитории, самом большом помещении академии, воздух дрожал от гула нескольких тысяч голосов. Молодые люди в разноцветных мантиях оживленно переговаривались друг с другом, ожидая начала экзамена. Отдельной группой расположились преподаватели. Что студенты, что их наставники, все изредка поглядывали на широкую трибуну в дальнем конце аудитории. Последнее испытание сильно отличалось от всех прочих. На нем не тянули билеты и не решали задачки. Студентам, желающим получить почетное звание дипломированного мага, следовало продемонстрировать заклинания, артефакты или зелье, разработанное ими самостоятельно. Надо ли говорить о том, что все молодые волшебники жутко боялись последнего экзамена? «Одно дело учить по учебнику, и совсем другое – изобретать что-то новое самому». Магия – стихия непредсказуемая, и часто случалось так, что даже самые старые и надежные заклинания выходили из-под контроля, не говоря уж о новых и непроверенных временем. На трибуну вышел старый маг в черной мантии с длинной окладистой бородой. Пощелкав себя пальцами по кадыку, он громко произнес «Прошу минуточку внимания!» Усиленный магией голос разнесся по всей аудитории. Студенты и преподаватели замолчали и скрестили взгляды на чародея. «Прошу приветствовать нашего многоуважаемого ректора Гризельду из рода душепийц!» Мак медленно зааплодировал. На трибуне, озарив все помещение, выросла огненная арка, из которой под всеобщее обозрение вышла глава академии. Внешний ректор очень походила на свою младшую сестру. Дородная, с крючковатым носом и ласковым взглядом матерого хищника. Даже мантию она носила ярко-лилового цвета. дорогие студенты ласково приторным голосом сообщила чародейка движением руки погасив огненную арку вот и настал в вашей жизни замечательный момент когда далее последовала длинная и цветистая речь полностью приводить которую смысла не было ректор говорил о целых полчаса рассказывая о новых прогрессивных методах обучения о большом проценте абитуриентов, сдавших вступительные экзамены в этом году, о перспективах дальнейшего карьерного роста молодых магов и о многих других в настоящий момент никому не интересных вещах. Но студенты не возражали, пользуясь лишней возможностью повторить необходимые формулы. Закончив со вступительной речью, Гризельда многозначительно произнесла «Ну, а теперь, пожалуй, начнем!» «По традиции, последний экзамен начинается с добровольца!» Она вопросительно оглядела ряды. «Желающий есть?» «Есть!» На трибуну мигом взбежал студент в красном плаще. «Ваше имя, молодой человек?» Не меняя радушного выражения лица, спросила Гризельда. «Парацельс фон Заубебер!» — слегка поклонился юноша. «Факультет алхимии и зельеварения. варенья». «Весьма храбро с вашей стороны рисковать выступить первым». Глаза чародейки опасно сверкнули. «Что же вы хотите нам продемонстрировать?» Почти ласково поинтересовалась Гризельда. Студент бросил взгляд на самые дальние ряды, где сидела приглашенная знать империи. Практически сразу отыскал Владу и ее бабулю. Обе во все глаза смотрели на юного волшебника. Одна с обожанием, другая с ненавистью. Портс быстро послал в их сторону воздушный поцелуй и, откашлявшись, произнес «Произнёс». Несколько слов о сути моего проекта. С древнейших времен на людей волновало такое явление, как смерть. Что происходит с нами там, по ту сторону жизни, в мире мертвых? После того, как мы отбудем наказание в преисподней или насладимся безмятежностью рая, точный ответ не нашли даже величайшие из магов – «Да, мы знаем, что у всех живых существ есть душа, но что с ней происходит после смерти оболочки? Она переселяется в новое тело, отправляется в иные миры, ад или рай, а может, просто растворяется в пустоте?» Парц замолчал. Кто-то из магистров громко крикнул. «Так в чем же заключается ваш проект, молодой человек? Вы что-то изучили по теме жизни и смерти?» «Нет», — ответил И — «я замахнулся на нечто куда большее. Я хочу представить на ваш суд полностью работающее заклятие воскрешения». В аудитории воцарилась гнетущая тишина. только где-то в дальнем конце помещения кто-то испуганно икнул. «Заклятие воскрешения?» – удивленно переспросила Архимаг. «То есть вы хотите сказать, что оно оживляет мертвых, но после того, как душа усопшего окажется полностью для нас недоступна?» «Именно так!» – во весь рот улыбнулся парц. «Что ж, в таком случае расскажите нам подробнее о ваших выкладках», – пожав плечами, попросила Гризельда. В ее глазах отражалось отчетливое сомнение. Студент снова откашлялся и продолжил. «Собственно, говорить больше не о чем. Я уже провел успешные эксперименты на мышах и тараканах. Осталось выяснить самое главное». по силам ли моему заклинанию воскресить человека?» Тишина в зале стала просто оглушительно звенящей. Взгляды, устремленные на парца, являлись самыми разными, от удивленных до откровенно снисходительных. Вторых оказалось куда больше. Никто не верил в заявление юного мага. Наконец ректор негромко хмыкнула. «Весьма интригующе. Что ж, я надеюсь, у вас уже есть... М -м -м, доброволец?» «Конечно, есть. Пусть только попробует отвертеться». Партс бросил взгляд на Константа, сидевшего в первых рядах. Тот неохотно встал и поднялся на трибуну. «С вашего разрешения я начну!» Студент вопросительно посмотрел на Архимага. Там медленно кивнула. «Как всем известно, личи утрачивают часть своей души, откупаясь ею от духов-проводников смерти. Именно ту, утраченную часть души Константа, и я и собираюсь вернуть с того света». «Возражения есть», – ректор посмотрела на лича. «Нет», – сухо ответил тот. Встряхнув кистями словно опытный пианист, Парацельс начал чертить прямо в воздухе светящиеся руны. Как только маг заканчивал символ, тот начинал медленно вращаться вокруг стоявшего неподвижно лича. Вскоре констант и вовсе скрылся за хороводом сияющих рун, не прекращая своих движений. Парц начал громко читать заклинания на древнем магическом гортанном языке. Жутковатые слова, эхом разносившиеся по залу, заставили поежиться не только студентов, но и опытных профессоров. Наконец, молодой гений умолк. Кольцо символов вокруг лича тут же исчезло. Только теперь вместо страшного некроманта-скелета все увидели высокого двадцатилетнего парня с простым веснушчатым лицом, одетого в старый черный плащ. Он с недоверием оглядывал себя, словно видел впервые. «Весь некрополис мне в зад...» Констант, а это был именно он, не договорил и от избытка чувств рухнул на задницу. получилось воскликнул партсни в силах сдержать нахлынувшей радости он ожил ожил ранее молчавшую аудиторию просто прорвало студенты кричали хлопали в ладоши кто то даже вскочил ногами на парты преподаватели не обращали внимания на эти нарушения дисциплины восхищенные не меньше своих учеников. «Парц, ты лучший!» — громко завопила Влада, но ее голос утонул в общем гомоне. Юный алхимик подошел к Константу и положил ему руку на плечо. «Как ощущения?» — с улыбкой спросил он. Констант посмотрел прямо на него и широко улыбнулся. В его глазах Парацис увидел странные огоньки, словно где-то далеко во мраке разгорались тлеющие угли костров. «Спасибо тебе, человек!» — негромко произнес он незнакомым низким голосом. «Слишком низким для человека. Меньше всего я ожидал такого приятного сюрприза!»